Из дальних странствий возвратясь. Страдник 7146 года от сотворения мира. Азов. Когда галеры подходили к Азову, Аркадий не удержался и глянул на берег, где должны быть строения, честно говоря, сараи, сараюшки и навесы без стен, его исследовательского центра. И избился с ритма, вызвав общее недовольство и соответствующие комментарии на корабле. К концу похода все дьявольски устали, легко раздражались, мечтали о быстрейшем завершении пытки греблей. Не случайно турецкие галеры казаки называли каторгами. Любой, кто мешал быстрейшему завершению плавания, выглядел в глазах остальных врагом. Аркадий опять впрягся в эту тяжелую работу, стараясь ни на йоту не выбиваться из общего ритма. Но мысли в его голове закрутились вихрем. Вместо ставшего родным исследовательского центра, сколь угодно неказистого, он увидел на берегу черное пятно обгорелой земли и несколько торчащих из нее столбов, также обугленных. Ясное дело, пожар, скорее всего, со взрывами, впрочем, незначительными. Что-то такое взгляд уловил. Почти вся селитра, весь порох, остатки нефти, все взрывоопасное было использовано для производства последней партии ракет для флота. С чего ж тогда пожар? Татары набежали и пожгли. Тогда бы и пригороды пострадали, а они стоят, как ни в чем не бывало. Неужели нефть подвезли, и косорукие мои химики с ней пожар устроили? Тогда всех выживших сам поубиваю. Последнюю версту их галерам пришлось идти вдоль заякоренных у правого берега дона трофейных каторг и частично вытащенных на берег стругов. Серьезная по нынешним временам сила. Правда, против больших военных галеонов нам не выстоять. Так мы против Испании или Франции воевать и не собираемся. А у османов их галеоноподобная карамусалы служат как торговые или снабженческие суда. Вроде бы можно не опасаться, что напоримся на залп 48-фунтовых пушек. Впрочем, раз уж историю начали менять, можем и налететь. Смутно вспоминается, что как раз в эти времена французы начали поставлять османам корабли. Следовательно, надо будет с атаманами покумекать, как нам от такой напасти предохраниться. Да, на одни ракеты надеяться не стоит. Уж очень ненадежно на большие расстояния они летают. И чем же нам от такого рокового залета спасаться? Васюринский обнаружил место для стоянки, видимо, оставленное специально для них невдалеке от причалов Азова. А на берегу их поджидал сам атаман каторжный. Брюнет цыганистого вида, с золотой серьгой в ухе, немногим выше среднего роста, но широкоплечий и резкий в движениях. В добротном синем кафтане, явно раньше принадлежавшем янычарскому офицеру, шелковых шароварах, он смотрелся франтом по сравнению с Васюринским и Аркадием, не успевшими сменить свое серое походное рванье. Вид у люхого атамана, однако, был смущенный. Поздоровавшись со всеми прибывшими сразу, а с несколькими старыми казаками Васюринскими Аркадием отдельно, он сразу начал извиняться. Попаданец быстро понял из его слов, что причина для смущения у каторжного очень существенная. У донских казаков было принято дуванить добычу в море перед заходом в реку. Но в этот раз в походе участвовали тысячи, трофеи были огромные, на небе начали собираться тучки, вот и решился он сразу по прибытии к устью Дона высадиться на берег и разделить добычу там, не дожидаясь двух отставших кораблей. При разделе всем опоздавшим была выделена хорошая доля, прежде всего оружием. Многие из молодых не имели огнестрелов. Васюринскому и москалю-чародею, как старшине, она полагалась много больше, чем для рядовых. Зная их лично, каторжный отобрал добычу сам. И, кстати, угадал. Аркадию достались следующие трофеи. Богато выглядевшие вещи какого-то рослого янычарского аги. Янычарское же ружье с прекрасной отделкой. Даже жалко будет приклад менять. Длинная, почти прямая турецкая сабля из дамасской стали в ножнах, украшенных драгоценными камнями. Серебряная пиала и большое блюдо, немалый кошель со звонким содержимым. Передав попаданцу кошель с деньгами, тут же спрятанный Аркадием в один из нашитых на одежду карманов, каторжный развел руками. «Вот, всего тысяча акче. Да и порченая, наверное, этим пьяницей Мурадом». Совсем мало теперь серебра в их монетах. Денег на кораблях немного было, не купцы плыли, воины». Васюринский и Аркадий из-за нарушения обычая шум поднимать не стали. Своей долей в добыче на кораблях остались довольны, а многие обычаи они и сами призывали менять. Попаданец не выдержал и спросил атамана, не знает ли он о причинах пожара в его Аркадии о хозяйстве но каторжны сгоревших сараюшек и не заметил, не до того ему было. Поэтому Аркадий отправил свои трофеи, кроме кошеля, с одним из джуров домой, а сам пошел быстрым шагом, временами переходя на бег рысцой, к месту пожарища. К пожарищу подошел запыхавшийся, встревоженный и взвинченный. Видимо, заметив его издали, стали подходить джуры, оставленные для охраны нарождавшегося исследовательского центра. По одному и без видимого энтузиазма. Выглядевшая как бы не хуже попаданца, вернувшегося из трудного похода. пересчитал: Вышла, встречают его пятеро. Оставленного главным Юрки, Аркадий поначалу не заметил, и у него ёкнуло сердце. К умному и веселому парню успел привязаться. Потом он заметил, что морда у ребят скорее виноватая, чем опечаленная. До псевдо-колдуна стало доходить, что не злые вороги устроили здесь пожар и разорение. Ох, совсем не татары или поляки порезвились в моем исследовательском центре. И искать виновников, чувствую, далеко не придется. В этот момент Аркадий увидел подгребавшего Юрку. Слово «подходил» для описания такого передвижения явно не годилось. Хлопец именно подгребал, волоча ноги по песку, будто к сапогам были привязаны пудовые гири. Не надо быть тонким физиономистом, чтобы понять, кто главный виновник случившегося. «Я виноват», — было написано на его лице за главными буквами. В общем-то, главной ценностью в зарождавшемся исследовательском центре были люди. Как раз стоявшая с постными физиономиями джуры, успевшая научиться многому во время многочисленных экспериментов, и были самым труднозаменимым и дорогим из заставленного в Азове. А сараи и кувшины можно было легко и недорого восстановить. Аркадий вздохнул с облегчением. Про себя. Демонстрируя не успокоение, а досаду и раздражение. Врать москалю-чародею никто из парней не решился. Все отвечали сразу и искренно. Картина же из ответов вырисовывалась неприглядная. Сильно обидевшись на старших, не взявших их в поход за добычей и славой, продолжать опыты на том минимуме материалов, что не был еще израсходован, они не захотели. Посетовав немного на мировую несправедливость, ребята решили смягчить свое горе приемом горячительных напитков. Известие же о взятии Темрюка совсем ввергло их в состояние печали. «Там творятся великие дела», «Там берется богатая добыча и добывается слава. А они здесь сидят. Бог знает зачем». Такое горе необходимо было залить особенно обильно. И это было сделано. А проснувшись? Нет, не утром. После полудня следующего дня незадачливые охранники обнаружили, что порученный им объект превратился в пепелище. Вспомнить, как это произошло, никто из горя сторожей не смог. Хотя пили, не злоупотребляя закусыванием неподалеку, ввиду места работы. Ожогов ни у кого из доблестной шестерки не было, то есть свежих ожогов, старые, зажившие, имелись у всех в изобилии. Короткое расследование показало, что бросать центр совсем без присмотра ребята не решились, но и пить в нем не стали. Ванища в сараюшках стояла жуткая. Аркадий и сам это помнил. Химические опыты с нефтью и селитрой дали такое стойкое амбре, что у непривычных к нему людей слезы от одного вхождения в помещение вышибало. Удивляясь, как кто-то может в такой вони находиться, атаманы еще больше начинали уважать подвижницкий труд команды попаданца и менее жлобились при расчетах за готовое изделие. Ребята устроились невдалеке, поближе к бережку совмещая таким образом приятное пьянку с полезным охраной. И нарвались на висельный приговор. За пьянку на посту наказание полагалось одно — казнь. Предположение ребят, что эта нечистая сила отомстила москалю-чародею или Васюринскому за старые обиды, тогда какой с них спрос простому человеку с нечистью не справиться, Аркадий категорически отверг. Других же гипотез появления огня в сараях у парней не было. Ему невольно подумалось, что здесь могло не обойтись без диверсии, поджога. Могли какие-нибудь доброжелатели подсуетиться. Увидели, что охрана спит в дым пьяная, и воспользовались моментом. Врагов у меня даже среди казаков хватает. Не всем по нраву многочисленное нововведение. Да врагов внешних сбрасывать со счета не стоит. Османская агентура здесь наверняка есть, как и русская. Впрочем, пока для России мы союзники, ее шпионы диверсии устраивать не будут. В любом случае срочно надо усиливать охрану как исследовательского центра, так и своего дома и собственной тушки. Кто бы ни сделал эту пакость, скажем ему спасибо. Предупрежден — значит вооружен. Показывать свою радость, что они все уцелели, Аркадий не стал, счел это не непедагогичным. Зато свое неудовольствие выражал долго, энергично и разнообразно. За время его тирады джуры узнали много нового и неожиданного о себе и своих привычках. Делать экскурсы в генеалогию он не решился, так как четверо из шести были дворянами. Кто-то мог сильно обидеться за предков, описанных по сравнительной зоологии а с ними ведь еще предстояло работать. Естественно, ни о каких жалобах наверх, чреватых висельными приговорами, и речи не могло быть. Попаданец посчитал, что почти ощутив уже на своих шеях прикосновение веревки, смазанной жиром, джуры больше таких промахов себе не позволят. Закончив накручивание хвостов и намыливание шей, Аркадий роздал всем ЦУ и разрешил отдохнуть до завтра, посменно дежуря у пожарища. Он уже знал, что даже такое убогое место попытаются обворовать, повытягивав из обгорелых досок гвозди, например. Помимо казаков и оставшихся со времени османского владычества греков, в Азове уже жило немалое количество гражданского населения, не осознавшего еще всей эффективности и радикализма казацкой борьбы с преступностью. «А тебя, Боря, попрошу остаться», — произнес попаданец в спину уходящим джурам. Вздрогнули все спины, но названный встал столбом, а остальные заметно ускорили свой ход, не ожидая ничего хорошего от общения с начальством. Борина спина выглядела в этот момент также на редкость выразительно, вполне на уровне блестящего актера, игравшего соответствующую роль в фильме, перефразированную цитату из которого Аркадий использовал. Жутко жалея, что никто у местности цитаты оценить не может.